Вниз по реке Макшеева. Быстро скользили обе лодки вниз по темной воде, спешившие с легкими всплесками на юг между низкими берегами, с которых свешивались кустики полярной ивы, покрытые свежими листочками. По берегам в обе стороны растелалась та же ровная тундра, с приземистым кустарником, и по-прежнему дул попутный ветер, который путешественники теперь правильно определили как северный, стремившийся со льдов холодного отверстия, с наружной поверхности планеты в ее внутреннюю теплую полость. По-прежнему туман клубился, то скрывая, то открывая красноватое светило, стоявшее неподвижно в зените. Температура достигала плюс 12, и туман изредка разряжался мелким дождиком, впрочем, быстро прекращавшимся. Лодки плыли со скоростью до 8 километров в час. Сидевшие на руле вели съемку, отмечая направление всех извилин речки. Проплыв 25 километров, остановились на ночлег. Небольшая экскурсия по берегу показала, что в тундре кусты поднимались выше, И кое-где к ним примешивалась низкорослая лиственница, образуя вместе с ивой и березой небольшие, но очень густые рощицы. Среди кустов были протоптаны узкие тропинки, приводившие к берегу реки и, очевидно, служившие животным для ходьбы на водопой. Ночь провели впервые в палатке и без спальных мешков. Этот постоянный свет, сказал Макшеев, укладываясь спать, совершенно нарушает наши привычки и представления. Говоришь, утро, полдень, вечер, гляди на свои часы, а солнце все время стоит в зените и греет одинаково, как будто издеваясь над нашей терминологией. Ночь или время отдыха прошла спокойно. За второй день проплыли полсотни километров и остановились рано, чтобы сделать более продолжительную экскурсию в сторону от речки. Берега ее были покрыты уже более высокими кустами и отдельными деревьями, образовавшими зеленые стены, совершенно ограничивавшие кругозор путешественников. После обеда Громека остался у палатки собирать растения. Макшеев с генералом отправился на запад а Каштанов и Папочкин на восток, пользуясь звериными тропами, проложенными через чащу кустов, превышавших уже рост человека. Местами на почве видны были следы различных животных, среди которых зоолог узнал следы мамонта, носорога, крупных и мелких двукопытных, один вид однокопытных. Иногда попадались отпечатки мягких лап хищников разной величины, при взгляде на некоторые из них оба исследователя почувствовали, как у них по спине прошел хладок. Эти следы имели около 20 сантиметров в длину, а когти, которыми оканчивались пальцы, вдавились в землю на 4 сантиметра. По форме следа зоолог решил, что он принадлежит медведю огромной величины – «Это, вероятно, пещерный медведь, современник мамонта», — заметил Каштанов. «Он крупнее всех известных нам представителей этого семейства». «А он не охотится на пещерных людей?» — спросил Папочкин. «Кости, когти и зубы этого медведя, обработанные пещерным человеком, иногда попадались», — ответил геолог. «Но я не знаю, попадались ли кости и черепа этого человека, обработанные медведем. Во всяком случае, с ним лучше не встречаться». С таким интересным зверем да не встречаться. Наши предки, вооруженные только дубинами и каменными топорами, одолевали его, а мы, обладая современными ружьями и разрывными пулями, будем его бояться? Это было бы позорно. В стороне от реки исследователи вышли на обширную поляну, поросшую густой, но низкой травой, среди которой пестрели различные цветы. Остановившись среди кустов на опушке, Путешественники увидели, что на поляне пасутся порознь и стадами различные млекопитающие, среди которых сразу можно было различить породы, исчезнувшие на поверхности земли. Здесь были черные первобытные быки с огромными рогами и горбами, исполинские олени с рогами соответствующих размеров, дикие лошади небольшого роста с косматой шерстью, скудным хвостом и короткой гривой. Пара носорогов уткнулась головами в кусты, а несколько мамонтов стояли небольшой группой и в такт размахивали головами и хоботами, вероятно, отгоняя докучливых насекомых. Последних, именно комаров, слепней и мошек, появилось уже довольно много. Насмотревшись на мирную картину пастбища живых окаменелостей, Каштанов и Папочкин решили подойти ближе, чтобы сфотографировать некоторых животных. Окаменелостями называют остатки прежде существовавших животных и растений в окаменелом или обугленном состоянии, находимые в горных породах. Они имеют очень важное значение для определения возраста тех слоев земной коры, в которых находятся. Изучением окаменелостей Занимается особая отрасль геологии — палеонтология. Вдоль опушки они подкрались ползком сначала группе быков, затем к двум носорогам, которые были сняты в тот момент, когда они играли, неуклюже прыгая друг на друга. Носороги скрещивали свои рога, словно исполинские сабли, вытаптывали траву своими тумбообразными ногами и взрывали почву. На очереди были мамонты, стоявшие ближе к центру поляны. Но прежде чем охотники успели подкрасться к ним достаточно близко, в противоположном конце поляны, где паслись олени, произошло замешательство. Животные внезапно подняли головы, прислушались и сразу пустились бежать, очевидно испуганные каким-то невиданным, но, несомненно, страшным врагом. Олени пробежали мимо мамонтов, которые, в свою очередь, встревожились и побежали тяжелой рысью, подняв хоботы, и олени и мамонты бежали прямо в сторону притаившихся охотников. «Когда олени будут в шагах в ста от нас, стреляйте в переднего», — быстро проговорил Каштанов. «Я сфотографирую их, когда они остановятся на мгновение, а затем также выстрелю. Не то нас могут растоптать». Папочкин приготовил ружье и когда передовой громадный олень с высоко поднятой головой и тревожно раздутыми ноздрями подбежал достаточно близко, раздался выстрел. Пораженный в грудь, олень с размаха упал на колени, а остальные, напирая друг на друга, остановились кучей, вытянув головы. В это время Каштанов успел снять эту интересную группу, передал аппарат зоологу и, в свою очередь, выстрелил в другого оленя, повернувшегося к нему левым боком. Животное сделало прыжок вперед и рухнуло на землю, остальные круто повернули вправо и побежали вдоль опушки. Мамонты, бежавшие позади оленей, в это время приблизились и остановились перед обеими жертвами охотников. Папочкин успел за это время зарядить оба ружья, а Каштанов сфотографировал группу мамонтов. «Стрелять, что ли?» — спросил зоолог, дрожавшим от волнения голосом. «Зачем? Запас мяса у нас теперь достаточный, а мамонты мы уже изучили в тундре. Будем стрелять только в том случае, если они бросятся на нас». Между тем животные стояли на месте, помахивая хоботами и словно совещались друг с другом. Их было шесть, в том числе два подростка с небольшими бивнями и более короткой шерстью. Они скоро успокоились и начали играть друг с другом и резвиться вокруг старых, издававших время от времени тревожный рев. Наконец старый самец повернул вправо, и все стадо последовало за ним вдоль опушки поляны, на которой остались еще только два носорога. «Кто же напугал мирных травоядных?» — спросил Каштанов. Уж не пещерный или медведь, или какое-нибудь еще более страшное ископаемое животное из вашего палеонтологического зверинца? Кто знает, но нам, я думаю, лучше не идти в тот конец поляны, потому что зверь может броситься на нас так внезапно и чаще, что мы не успеем даже выстрелить. Ну, тогда займемся оленями, их нужно обмерить, освежевать и тащить к лодкам. Олени, застреленные охотниками, принадлежали к исполинскому виду, исчезнувшему на поверхности земли, где он также был современником мамонта, первобытного быка, пещерного медведя. Сняв обе шкуры, охотники отрубили задние ноги меньшего оленя, и потащились тяжело нагруженные к речке, рассчитывая еще раз вернуться за мясом, если их товарищи окажутся менее счастливыми, и если неизвестный хищник, бродивший, наверное, вблизи поляны, оставит им еще что-нибудь».